Глава 7 Похоже, Агеев выяснил у Даши мои возможности, потому что выражал уверенность в том, что тем, у кого кругов магии недостаточно, ловить на таких соревнованиях нечего. Или не у Даши. При желании и возможностях Агеева можно было не ограничиться одним источником. В любом случае разница невелика. Любой мой одноклассник сказал бы, что у меня три круга силы и полное отсутствие доступа к родовой магии. В прошлом году победитель был семеркой. Заметил Федя, который прекрасно понимал намеки и решил встать на мою защиту. Так что не всегда сила является решающей, что-то зависит от умения, артефактов и зелий. а Понимающе протянула Понимающий протянул Агеев и повернулся ко мне. У тебя расчет на собственные зелья. У меня расчет на собственные силы и умения. Чтобы справиться с тобой, мне не нужны ни зелья, ни артефакты. Думаешь, тебе тут так же повезет, как и на фехтовальных соревнованиях? Фехтованием ты хотя бы занимался. Поединок все расставит по местам. Мы с тобой на нем не встретимся. Насмешливо бросил он. На первом этапе все равно идет разбиение по уровню силы, чтобы совсем хилых и неумелых отсеять. То есть пройти ты не рассчитываешь? Мне переживать не о чем. В этот раз соревнования проходили не в том помещении, где сидели сейчас мои зрители. Когда придет время соревнований, изображение будет выводиться на три огромных монитора по числу куполов под поединки. Сами же купола прилично отдалены от всех помещений, где могут быть люди. В целях безопасности, разумеется. В этих же целях при каждом куполе дежурит целитель и преподаватель училища. Последний выносит предварительный вердикт по результату поединка. Его можно протестовать тогда судьи будут уже пристально изучать записи. В предыдущие годы скандалов хватало, особенно когда силы противников были примерно равны. В этом тоже наверняка не обойдется, и хорошо бы, чтобы они были не со мной. Наконец объявили, что регистрация завершена, и организаторы приступили к делению на группы. После этого объявления Федя попытался меня переубедить. «Илья, пока не поздно, заяви зелье, иначе без шансов». Здесь такие зубры из военного училища, сильные и натренированные. Мне бы не хотелось... Он не закончил фразу, но я и без этого его прекрасно понял. Ему бы не хотелось видеть мое унижение. Федь, все под контролем. Я обдумал прошлое соревнование и решил, что в этих возможность ко мне придраться дам по минимуму. Я не буду использовать ни зелья, ни артефакты, кроме стандартного, который выдают для контроля. Готовишь причину для отмазки при проигрыше? Насмешливо спросил Агеев. «Он не проиграет», — обидел за меня Даша. «Если уж Илья пошел на соревнования, то он знает, что нужно делать». Агеев недовольно хмыкнул, показывая свое несогласие, которое вербально выразить опасался. А то рассорится с Дашкой и не сможет так явно за ней ходить. «А кстати», — сказал Федя, — «как тебя угораздило». «Никто не хотел. Зам декана пошли друг другу навстречу в выполнении просьб», — пояснил я. Все же я выходец из боевого рода. Боевки только Влада обучали. Напомнил Федя, как будто я сам этого не знал. Кое-что нам с Олегом досталось после выхода. Навел я тумана. В качестве извинений? Отвечать мне не пришлось, потому что распределение по группам закончилось, и сейчас торжественно проговаривали каждую фамилию. Список самых слабых закончился, начали средних, где первым же оказался Агеев, а Даша с Федей заволновались. «Илья, тебя забыли!» — возмутился Федя. «Нужно немедленно идти и исправлять ошибку. Когда начнется, поздно будет». «Рано переживать, это не моя группа». «С чего бы?» — удивилась Даша. «У тебя всегда три круга было. Теперь немного больше». «Немного — это сколько?» «Я решил чуть занизить, чтобы не шокировать народ слишком сильно». «Двенадцать». Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все замолчали, ровно до оглашения третьего списка, участников силы больше десятки. Стоило прозвучать моей фамилии, как Агеев сказал: Ты сдурел! Фальшивая справка на соревнованиях тебе никаких преимуществ не даст, а дисквалифицируют на раз два. Мне ее Зимин выписывал. Думаешь, он занимается выписыванием фальшивых справок? Ну, так же не бывает, уверенно сказала Даша. Тебя тестировали при выпуске, было три круга, и вдруг двенадцать. «Так», — протянул Федя, — «а проблемы Влада с силой из этой же серии?» «Из этой же», — согласился я, удивляясь информированности друга, и не только по Владику. С ним-то как раз все понятно. Бывшие одноклассники, нынешние курсанты, которые сообщили. А вот откуда у Феди сведения по пиявкам? Это было куда интереснее. При этом я был уверен, что «спроси» не ответит, прикроется внутренними юридическими секретами рода. «Дела!» — протянул Федя. «Ваш дед-то сейчас локти себе кусает». Это был его выбор. И причина случившегося ввести в рот он лично настоял. «Вы сейчас о чем?» — удивилась Даша. «Я так понимаю о том, почему же ведь его под стражу отправили», — неожиданно ответил Федя. «Потому что целители должны людей исцелять, а не использовать свои знания в собственных интересах за счет чужой жизни и здоровья». «Чего-то я не просекаю, о чем вы?» Удивленно сказала Агеев. «А тебе и не надо», — ответил Федя. «Главное, что мы с Ильей друг друга поняли. И знаешь, я очень рад за тебя», — сказал он уже мне. «Секретики?» — обиженно нахмурилась Дашка. «А ты меня?» «Это их внутриродовые», — нашелся Федя. «Мы им помогали с оформлением, вот и оказались в курсе». «А так Илья тоже не имеет права посторонним рассказывать». «Эх», — вздохнула Дашка куртку ты хоть доверишь на время боя?» «Как раз на время боя нет. Она мне на поединках понадобится», — отказался я. «Но между ними почему нет?» Дашка радостно протянула руки, и я ее понимал. Куртка получилась на редкость уютная и на внешний вид нестандартная. А в ревниво посмотрел, как девушка, которую он хотел бы считать своей, закутывается в куртку соперника и предложил. «Даша, можно я тебе гитару на сохранение дам?» «Конечно!» Обрадовалась она. «За гитарой я непременно присмотрю». «Илюш, если б ты слышал, как он играет?» Агеев подбоченился и снисходительно на меня посмотрел. «Должен же он хоть что-то делать хорошо», — съязвил я. «Если с фехтованием и магией не заладилось?» «С магией мы еще посмотрим», — огрызнулся Агеев. «А что касается игры на гитаре, хорошо хаять, если сам в этом ноль. Мне просто неинтересно было». «Было бы интересно, ты бы в игре на гитаре лидировал, так же, как и в магии», — усмехнулся Агеев. «Да я сделаю тебе по двум пунктам из трех». «Если на то пошло, то я могу тебя сделать по всем трем пунктам», — не удержался я. «У меня просто времени свободного нет». «Ну да. А то бы ты мне показал мастер-класс на гитаре», — хмыкнул Агеев. Он так старался хоть в чем-то меня уязвить, что чуть не пропустил вызов на собственный поединок. Хорошо Дашка следила, она и указала на невнимательность, а когда он рванул на выход, боясь не успеть к началу собственного поединка, укоризненно сказала. «Илья, что ты его дразнишь?» «Бесит». «Честно признал я». «Меня тоже». Поддержал меня Федя. «Индюк напыщенный. Чего он за тобой таскается?» «А вам жалко?» — возмутилась она. «Все равно никто из вас за мной не таскается в том смысле, который вкладывает в это слово Федя». «И вообще...» «Похоже, нашей дружбе пришел конец. У вас свои секреты, в которые меня не посвящают, и собираетесь вы тоже без меня». «Мы не собираемся без тебя», — возмутился я. «У меня вообще времени ни на что не хватает. Ну, не нравится мне этот Агеев. Что теперь? Мы с Федей его честно терпим рядом и даже почти не ругаемся. Главное, он моему папе нравится». Это было неожиданно и неприятно. Конечно, Зырянов не обязан был мне докладывать, что его дочка вот там привела знакомиться, но все же мог хотя бы упомянуть. У вас уже до знакомства с родителями дело дошло? Резко спросил я. Не торопитесь. А тебе есть до этого дело? Есть. Дашка внезапно разозлилась, покраснела, махнула рукой, чуть не свалив на пол гитару, в самый последний момент поймала и выдала. Ты бы определился, Илюша, кто я тебе? Только подруга или нет? Я уже тогда выкатывал претензии. От ответа меня избавил вызов на бой. Я подхватил куртку, которую мне Даша молча протянула, и пошел на выход, вручив по пути свои артефакты Олегу, который уже благополучно с кем-то болтал и даже оказался не в курсе, что у племянника первый бой вот-вот произойдет. Мельком бросив взгляд на монитор, увидел, что Агеев уже входит под купол вместе с противником. Пусть его там хорошо прожарят, проморозят и прошвыряют по разным углам. У купола, конечно, нет углов, но пусть там что-нибудь ради него вырастет прямо под носом. Я пару раз резко выдохнул, стараясь успокоиться. С таким настроением выходить на бой и заранее подписываться на проигрыш. Противник, с которым мы встретились у выхода, выглядел воплощенным спокойствием. Меланхоличен настолько, что казалось ему вообще все равно, выходить или нет, выигрывать или проигрывать. Достался мне опять курсант, но в этот раз рядом с ним не было никого, кто бы пытался меня уговорить отдать победу без боя. Провожающий убедился, что мы именно те, кто должен выйти на следующий бой, и повел нас к нашему куполу. Шел я, почти не обращая внимания на дорогу и вовсю используя медитацию. Даже не думал, что меня так выведет из себя намек на серьезность отношений Дашки и Агеева. Я не хотел представлять их рядом не только сегодня, но и вообще никогда. «У купола нас опять проверили. Целитель подтвердил, что я ничего не использовал, в то время как мой противник при нем выпил два бутылька. На ускорение и генерацию магической энергии. Оба зелья были короткого срока действия, поэтому перед следующим боем придется пить все заново. Это у него обычный набор перед боем, или именно я вызываю столько опасений? Похоже, все-таки обычный. Потом проверили на артефакты. Что, вообще нет?» Недоверчиво удивился проверяющий из военных. «Без зелья артефактов выходишь? Самоуверенность или глупость?» «У меня куртка с алхимической пропиткой». Куртку тоже проверили снаружи и изнутри, чтобы развеять все подозрения на мой счет. Единственное, что нашлось там лишнего, мой телефон, который я с дуру забрал с собой, хотя мог бы оставить либо Феде, либо Олегу. «Телефон я могу сохранить», — предложил целитель. «Я отправил сотовый во внутренний карман куртки. Ничего с ним не случится». «Смотрю, тебе ни телефона, ни куртки не жалко», — ухмыльнулся курсант, впервые открыв рот. «Выйдешь оттуда в лохмотьях. Это тебе не наша форма, которая может выдержать несколько прямых стихийных попаданий». «Только несколько?» «Мое дело предупредить», — передернул он плечами. «Заботиться о сохранности тебя и твоих вещей не буду». «Взаимно». Проверяющий вручил нам по артефакту одновременно защитному и контрольному. «Твой нерабочий!» Сразу вылез писец. «Вы мне выдали испорченный». Повернулся я к проверяющему. «Без защитного я могу обойтись, но там же еще попадания должны регистрироваться». «Попадания как раз регистрироваться будут». «Действительно испорченный». Удивился военный. «Их же обязаны были проверить». «Разберусь». Он торопливо пошел в сторону основного здания, и я скептически улыбнулся ему вслед. «Как же, не знали они, что подсовывают испорченный?» «Или...» Я глянул на целителя. Тот старательно отводил взгляд. Выполнял заказ живетива, который рассчитывал на несчастный случай. Но он не мог быть уверенным в том, что испорченный достанется мне, поэтому... «Дай-ка свой», — попросил я курсанта. «Тоже частично нерабочий». «Твой тоже испорченный». «Перед вами они нормально работали», — сказал целитель, виляя глазами за неимением хвоста. «Ребята нормально отработали. Претензий не было». Курсант нахмурился. Кажется, ему тоже пришло в голову, что кого-то из нас хотели убить. На самом деле, конкретно ему грозило меньше, поскольку при нем был ряд личных артефактов. Как мне показалось, план был состряпан на скорую руку — когда Живетев узнал, что я буду без дополнительной защиты в виде артефактов и зелий. Но он не учел, что писец всегда при мне, так что придется княжескому целителю в следующий раз быть поизобретательнее. Прямо убить меня он не рискнет, несмотря на бабушку за решеткой, которая ему даже пальцем погрозить оттуда не может, а когда выйдет, ей будет настолько не до меня, что известие о смерти потенциально полезного алхимика воспримет с философским равнодушем. Разумеется, так думает Живетев но не всегда все складывается так, как хочется ему. Не в плане отношения к нему бабушки, а в плане моего желания умереть». Вернулся проверяющий от училища с новым защитным артефактом и курсант его сразу обрадовал. «Мой тоже не в порядке». «Да что это такое? С чего вдруг сразу две поломки? Может, в резонанс вошли?» «Проблеял целитель». «А может, кто-то слишком распустил свои шаловливые ручки?» Повернулся к нему военный. «Сколько раз было говорено, чтобы ваши братья артефакты не трогало? Сосчитать невозможно. Ну все. Теперь буду носить их с собой. Хорошо, что парень заметил, а то бы получили несчастные случаи на ровном месте. А за нами князь наблюдает». Целитель сбледнул с лица и начал уверять, что он ничего не трогал. «А я пожалел, что не стал слушать Живеть его в уверенности, что тот не рискнет говорить что-нибудь криминальное при свидетелях». А ведь еще тетя Алла где-то поблизости интригует. И если она до сих пор не вернулась в Горенск, то значит уверена, что тем или иным способом получит нужное. Пока военный ходил за вторым защитным артефактом, я на всякий случай подключился к Жеветьеву и тете Алле, но с их стороны никаких звуков не доносилось. К сожалению, это не означало, что они решили самовыпилиться из-за неудачи. Живетьев, кстати, благополучно покинул военное училище и шустро двигался по направлению княжеской резиденции. Боялся, наверное, что на несчастные случаи со мной его сразу вызовут. Получил вескую причину ответить с болью в глазах. Слишком далеко был, не успел доехать. Смерть Ильи Песцова на всю жизнь ляжет тяжелым грузом на мое сердце. Как мне теперь жить? Возможно, даже готовился зарыдать припасал нужное средство, вызывающее резкое слезотечение. Вернулся военный, вручил исправный артефакт моему противнику, после чего тщательно нас проинструктировал и запустил под купол, где мы разошлись по противоположным сторонам. Сходиться было строжайше запрещено. Под куполом были ограничения в виде красных линий, внутри которых мы имели право передвигаться, но выходить за их пределы уже нет». Насколько я понимал, опасались, что при близком контакте мощное заклинание окажется слишком сильной для полного поглощения артефактом. А так, пока долетит, немного энергии растеряет на перемещение. Поединок получился довольно интересный. Несмотря на показное равнодушие, курсант все прекрасно слышал и обращал внимание на мельчайшие детали в разговоре, поэтому старательно целился в те места, которые не были защищены курткой и комбинировал разные техники. А еще у него оказался приличный арсенал заклинаний из разных стихий, так что я даже получил удовольствие от схватки. Все-таки тренинг с виртуальным противником совсем не то, что с живым. Одно огорчало. Даже с приемом зелья он был куда медленнее меня. А уж когда я применил заклинание ускорения, у парня пропали последние шансы в меня попасть. Я уходил с пути его магии чуть ли не раньше, чем он целился». Так что во время боя я еще мог контролировать себя и не показывал лишнего, стараясь отправлять в противника исключительно заклинание магии льда. Расстояние между нами было приличным, но поскольку я отправлял заклинание с высокой частотой и веером, то по курсанту прилично прилетало. В меня же ему не удалось попасть ни разу. Слишком предсказуемыми мне казались его движения после многочисленных тренировок в полигоне. Мне его даже жалко немного стало, но поддаваться я не собирался. Не был уверен, что одно попадание не засчитают за десяток или вообще за сотню. Не доверял я этим устроителям соревнований, даже с учетом того, что тут был князь, и наверняка присматривал не только за ними, но и за мной».